восемь кусков парчи этот комплекс состоит из дыхательных упражнений обладающих оздоровительным эффектом он широко распространился в традиционной народной среде и полюбился людям за красивые движения напоминающие изгибы парчи и выраженное общеукрепляющее воздействие в нем насчитывается всего восемь блоков движений которые легко заучиваются и являются плавными и неторопливыми. Каждая из них – словно показ прекрасного творения. Все блоки, в свою очередь, связаны с определенными внутренними органами и имеют выраженный оздоровительный эффект. Именно поэтому данный комплекс так полюбился в народе, что его стали сравнивать с изготовлением парчи – прекрасной шелковой ткани. Комплекс включает в себя не только простые движения конечностей, но и комплексную методику общеукрепляющего спектра, подразумевающую осознанное ритмическое дыхание. Во время вдоха энергия Ци оседает в точке дань -Тянь. В момент выдоха отработанный воздух выходит. Дыхание должно быть спокойным и ровным, подобным легкому весеннему ветерку и невесомым, как гусиное перышко. Обычно вдох делают в момент растяжения или использования силы, а выдох – при сгибе или расслаблении. Для дыхания лучше всего использовать нос, либо рот и нос одновременно. Занятие комплексом нужно начинать с небольшого количества подходов, увеличивая время занятий с каждой тренировкой а также количество повторений в каждом подходе. Обычно любой блок движений можно повторять от 4 до 20 раз. Каждый день весь комплекс можно выполнять по одному-два раза и до такой степени, чтобы пот выступил лишь немного. Спортивная нагрузка должна определяться реальным состоянием организма. Люди с ослабленным телом могут выполнять комплекс медленно, с экономией сил, равномерно и плавно после некоторого периода занятий интенсивность тренировки можно увеличить восемь кусков парчи характеризуется различным общеукрепляющим воздействием данный комплекс способствует повышению подвижности шейных плечевых поясничных коленных и других суставов укрепляет тонус рук и нижних конечностей закаляет мышцы грудного отдела устраняет неправильную осанку, приводящую к появлению горба и кифоза. В процессе тренировок из-за самопроизвольного формирования диафрагмального дыхания, растягивающих и сжимающих упражнений на конечности и корпус, внутреннее давление в грудной клетке изменяется, увеличивается амплитуда возвратно-поступательных движений в диафрагме, набирают силу брюшные мышцы увеличивается емкость легких что улучшает деятельность дыхательного аппарата и кислородный обмен в организме все это благотворно сказывается на предотвращении хронического бронхита эмфиземы и других заболеваний дыхательной и сердечно сосудистой систем в зависимости от стиля и метода тренировок комплекс существует в нескольких разновидностях в зависимости от позы занятий различают сидячий и стоячий типы. По географии региона, севера или юга, его разделяют на прикладной и боевой. Стоячий стиль, сформировавшийся в правлении императора династии Цин, правившего под девизом Гуан-Сюй, впоследствии стал наиболее устоявшимся и распространенным видом данного комплекса и входящих в него приемов.